Глава 5. Особенные детки. Почему именно я? Эта глава будет интересна не только мамам особенных деток с ДЦП, аутизмом, синдромом дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ и другими диагнозами. Её полезно послушать всем, так как она раскрывает глубину взаимосвязи мамы и малыша. Как правило, Мамы особенных деток поначалу не принимают диагнозы. Им кажется, что это ошибка, но просто не может быть такого. Ведь я так ждала этого ребёнка. И все они в надежде как-то исправить своих детей, сделать их нормальными, обходят множество врачей. Конечно, это нужно делать, но в таких случаях важна работа не только с ребёнком, но и с мамой. Тяжело об этом рассказывать, но если рождается особенный ребёнок, то это тоже может быть следствием маминого мировосприятия. Да, генетика. Да, тысячи других факторов, о которых расскажут врачи. Но и психосоматика играет свою роль. Если ребенок решил родиться таким, значит, он так адаптировался к маминому миру. Адаптировался нелепо, жестоко по отношению к родителям и самому себе. А как по-другому? Ведь у него не было собственного опыта только опыт мамы, который он перенял. И все же, особенный малыш может дать маме все, что ей нужно, сделать ее счастливой. У мамы появится возможность изменить свои внутренние программы и реализовать их. Все маленькие дети транслируют какую-то мамину стратегию. Например, маме важно показать и себе, и другим, какая она важная и нужная, Без нее не обойтись. Отлично, ребенок поддержит эту игру и позволит ей быть такой. А особенный ребенок тем более. В некотором роде особенные дети становятся наставниками своих мам, учат их шаг за шагом справляться с трудностями, а попутно осознавать свою значимость не только для ребенка, но и в жизни в целом. Бывает даже так, что с рождением особенного ребенка в жизни появляется смысл, которого раньше не было. Детей это новое мироощущение мамы питает, и это дает свои результаты. Хоть маленький прогресс, да наблюдается в их здоровье. А при некоторых врожденных заболеваниях наступает стойкая ремиссия, и дети быстро догоняют своих сверстников. У мам желание быть важной — часто проистекает из ощущения ненужности и неверия в то, что тебя могут любить просто такой, какая ты есть. Не дополучили они любви в своем детстве. К тому же многие из нас выросли с ощущением, что любовь нужно заслужить. Будешь хорошо учиться, будешь завоевывать первые места на соревнованиях, будешь лучше всех танцевать, тогда тебя точно полюбят. Но ведь любят просто так, Вопреки всему, они за что-то. И родители на самом деле именно так к нам и относятся. Просто выражают это так, как умеют. Как сами научились или не научились. Все их требования, которые казались нам придирками или проявлениями нелюбви, основывались на том, чтобы наша жизнь сложилась хорошо, лучше, чем у них, чтобы мы выросли людьми с большой буквы или просто хорошими людьми. Можно посмотреть и под другим углом. Мама особенного ребёнка всю жизнь воспринимала материнство как тяжёлый крест, потому что свой личный пример отношения к родительству как к чему-то тяжёлому передала ей собственная мама. Дальше возможны два сценария по отношению к собственному ребёнку. Или «люблю-люблю-люблю, дам тебе всё, что сама недополучила», или тяну лямку, как мама. Родился особенный ребенок? В первом случае для мамы это несущественно, это ее ребенок, и она любит его любого. Во втором, ребенок будет помогать маме мучиться в соответствии с заложенной программой-установкой. Что внутри, то и снаружи. При любой дискомфортной ситуации, связанной с ребенком, не обязательно особенным, Спрашивайте себя, для чего мне это? Какой урок я должна вынести? Какой я могу и хочу стать? Чему я учусь? От чего я смогу избавиться в своей жизни? И что изменить? Что мне нужно для этого сделать? Какие свои задачи я решаю таким образом? Это очень непростые вопросы, и набегу на них, Не ответишь, ведь то, что происходит с ребенком, происходит и с вами, в вашей жизни. Поэтому, конечно, нужно помогать не только ему, но и себе. Все в вашей жизни завязано на вас, а не на ком-то другом, кого вы подчас готовы обвинить в своих проблемах. Нет никакого другого. Есть вы и ваша жизнь. Важно осознать это, и принять на себя ответственность. Вот тогда и начнутся изменения в лучшую сторону. Допустим, вы поработали над собой и чувствуете себя крепче и уверенней. Останавливаться нельзя, потому что жизнь каждодневно меняется. Что дальше? Готовы ли вы идти туда, где страшно и неизвестно? Врожденные диагнозы детей не всегда бывают фатально страшными. Есть болезни, которые все-таки можно излечить. Сделать операцию и не одну. Терпеливо заниматься, вытаскивая ребенка к свету. И да, искать деньги, которых понадобится очень и очень много. Предположим, родители ребенка с диагнозом завели блог в социальных сетях, собрали тысячи или даже миллионы подписчиков и хорошо зарабатывают на рекламе. Блог посвящен болезни ребенка. И, конечно же, все средства идут на его исцеление. А дальше? Что будет дальше? С ребёнком всё хорошо. Он поправился. Пошёл учиться в обычную школу. Но нет никаких проблем. Живи и радуйся. Если бы. Проблемы возникают у родителей. У них появилось много свободного времени. И они не знают, чем заняться. Да к тому же и доход сокращается. Если в блоге больше не о чем писать. И мамы, и папы начинают жалеть о том, что сложный этап в жизни закончился. Кому-то это покажется бредом, мол, мать всегда выберет здоровье ребёнка. На сознательном уровне — да. Но подсознательно многие блокируют возможность из-за вторичных выгод, тех бонусов, что получали от болезни ребёнка. Значит, недостаточно они поработали над своей жизнью, и все эти годы жили, подчиняя свои интересы интересам ребёнка. С одной стороны, правильно, с другой — нет, потому что в итоге остались у разбитого корыта, не знают, чем дальше жить. Если кто-то подсказывает, что нужно продолжать жить ребёнком, значит, он не внимательно слушал мою книгу. Опасайтесь неправильных мыслей. Забеременев, будущая мамочка может думать, Не хочу работать. Хочу всё внимание уделять ребёнку. Вот и рождается малыш, который физически не может обходиться без мамы, Она на круглые сутки с ним. Удовлетворён запрос? Да. Только это не нравится заказчику. Нравится или нет, чтобы помочь ребёнку и себе, выходим из позиции жертвы. Всё не по-моему. И начинаем проживать ситуацию. Вы не жертва. Вы мама и жизнь далеко не закончилась. Для вдохновения советую прочесть рассказ Рэя Брэдбери «И всё-таки наш». В нём повествуется о том, как в одной семье родился особенный ребёнок. Не мальчик и не девочка, а голубая пирамидка. Так вот, родители тоже изменили форму, чтобы стать ближе к нему. И что там скажут соседи, друзья и прочее? Да плевать. Ещё одна неправильная мысль. Хочу удержать мужа, у него есть любовница. Рожу-ка я ребёнка. Рождается особенный малыш. Всё внимание приковано к нему. Мужчина, если он порядочный, не может уйти из семьи. Женщина получила то, что хотела. Но какой ценой? И, кстати, не многие папы выдерживают это испытание. Всё равно уйдёт. И женщина которая не видела себя самодостаточной личностью, останется одна с проблемой, которую сама же себе и создала. Мамы обычно не замечают этих взаимосвязей, и даже обнаружив их, не хотят их признавать. Проще все отрицать, говорить, что так не бывает, что все это проклятая генетика, экология или еще что-то. Согласна, есть объективные причины, но наш мозг тот еще пылесос. Он накапливает все наши мысли и представления, а потом, вероятно, сговорившись со Вселенной, как это модно сейчас объяснять, выдает вроде и то, что мы хотели, но совсем не то. Особенный ребенок не виноват, что он такой. Он родился и, значит, имеет право на жизнь. В ваших силах сделать его жизнь комфортной и счастливой. Мы живем не в дремучие времена, И при желании можно найти сотни способов, как социализировать ребенка. и не только социализировать, но и дать ему возможность проявить свои таланты. У мамы, которая несёт свой крест, не получится это сделать. У мамы любящей, самодостаточной, открытой миру, ещё как. Я не буду приводить примеры, потому что это неэтично, но вы сами можете найти их в интернете. Таких примеров предостаточно. И я прошу вас прямо сейчас принять твёрдое, чёткое, осознанное решение: не прикрываться ребёнком и не использовать его для решения своих собственных задач. Да, я настаиваю на том, что ваша жизнь это ваша жизнь, но особенно ребёнок её часть. А какой будет эта часть плохой или хорошей, зависит от вашего подхода. Попробуйте понять, чего хочет ребёнок, действуйте в его интересах, соединив их со своими. То, что нужно вашему ребёнку, нужно и вам. То, что нужно вам, нужно и вашему ребёнку. Определившись с этим, вы сможете составить план ближайших и долгосрочных действий. И лучше всего написать этот план на бумаге. Тогда вы точно будете его выполнять. Есть еще вопросы, на которые нужно ответить. Откуда вы узнали, что при таком диагнозе следует делать то-то и то-то? Нужно ли это вашему ребенку? Может быть, лучше прислушаться к нему, а потом уже к чьим-то советам? Я не имею в виду советы врачей. Вот к ним-то как раз стоит прислушиваться в первую очередь. Вы действуете из страха, что ребенок не сможет социализироваться? или из любви к нему. Иногда страх мешает адекватно смотреть на ситуацию. К нему может присоединиться и чувство вины, которое заставляет некоторых мам причинять добро ребенку. Не надо ничего причинять, это не пойдет на пользу. Часто мамы, стараясь заглушить чувство вины, ставят на себе крест, ходят обо всем с немытыми волосами, с потухшим взглядом. Как вы думаете? Ребенку нравится такая мама? Я не сказала «нужна». Нужна, конечно, потому что особенно ребенок требует ухода. Но от нравится тоже многое зависит. Любому ребенку важнее не действия мамы, а ее внутреннее состояние. Между «я желаю ему добра и помогаю из любви» и «я желаю ему добра и помогаю из страха и чувства вины» лежит целая пропасть. Когда мама терзается чувством вины по отношению к ребёнку, он ощущает себя виноватым в маминых страданиях, которые связывает со своим рождением. Страдание множит страдания. Любовь и счастье множат любовь и счастье. Самая разумная установка. Вы не виноваты в том, что случилось, но ответственны за то, что происходит сейчас. В этой ситуации есть и плюсы, и минусы. Особенный ребёнок пришёл в вашу жизнь не просто так. Попробуйте всё-таки понять, для чего. Мир не идеален. В нём бывает и тепло, и холод, и солнце, и дождь. Мы тоже не идеальны. Ведь только такие и могут выжить в неидеальном мире. Конечно, нужно стремиться к хорошему, к добру, к свету. А вот чего нельзя делать, так это винить себя. Каждый из нас может изменить происходящее в жизни. Либо саму ситуацию, либо отношение к ней. Практика. Какая я рядом со своим ребенком? Закройте глаза. Сделайте глубокий вдох. И на выдохе представьте, что рядом ваш ребенок. Такой, какой он сейчас. Понаблюдайте за ним. За проявлениями его симптомов. Как вы себя чувствуете рядом с ним? Какая вы, когда у вас такой малыш? Понаблюдайте за собой в этот момент. То, что вы сейчас чувствуете и чем наполнены, поддерживает состояние ребёнка. Кто хочет вас такой видеть? Есть ли рядом такие люди? Представьте, что этот человек говорит вам. Я тебя такой больше не вижу. Я тебя вижу такой, какая ты есть на самом деле. Вижу тебя другой. Как вы теперь чувствуете себя рядом с ребенком? А теперь представьте, что вы стали своим ребёнком. Рядом с вами ребёнком мама, которая делает всё, что в её силах, из страха за вашу жизнь. Каково вам? Что вы чувствуете? Мама только и думает о том, когда же вы поправитесь, когда станете нормальным, таким, как все. Каково вам от этих маминых мыслей? Комфортно или все-таки не по себе? Меняем направление мыслей. Сейчас мама просто любит вас и верит в вас. Да, вы отличаетесь от других деток, но разве это имеет какое-то значение? Все, что делает мама, вся ее забота и внимание проистекают из чувства любви. Каково вам сейчас? Мамина реакция часто поддерживает симптомы, мешает ребенку справиться с ними, измениться. Когда реакция меняется, и мама, и ребенок чувствуют себя лучше. Это простое упражнение многим поможет иначе взглянуть на особенных детей. Кто транслирует и детям, и их родителям, чтобы быть особенным, против природы, общества, жестокие взгляды не слишком умных людей. Каково таким деткам доказывать, что они имеют право жить среди нас, что они такие же, как мы, не хуже и не лучше. Они есть, и все тут. Каждый из нас может помочь им, если не воспринимать их как особенных или воспринимать, но в хорошем смысле этого слова, Понаблюдайте за детками с синдромом Дауна. Поучитесь у них улыбаться миру, что бы в нем ни происходило. Детки с гиперактивностью подталкивают нас к мысли, что не надо бояться проявлять себя. Не надо оглядываться на других, когда чувствуете свою правоту и хотите ее доказать. Детки с расстройством аутистического спектра учат нас общаться невербально. А детки с ДЦП двигаться вперед вопреки обстоятельствам. Нам есть чему у них поучиться. Диагнозы особенных деток и их психосоматические причины. Зачатки основных отделов головного мозга формируются еще в эмбриональном периоде. На третьей неделе беременности, когда вы еще и не знаете о ней, разве что догадываетесь, у эмбриона появляются нервные клетки из которых потом разовьются оба полушария. Если что-то в маминой жизни идёт не так, уже в это время может произойти сбой в системе и пойдут нарушения. Давайте разбираться. Бывает, мамы уже заранее боятся родить особенного ребёнка. Есть сомнения? Скажите о них своему врачу. Он направит вас на обследование. Но я о другом. Что излучаю? и притягиваем. Это правило действует не всегда, однако действует. А сейчас я скажу совсем уж странное. отторжение чего-то может говорить о сильном желании встретиться с этим, выявить определенные смыслы и встроить их в свою жизнь. Если бы этого желания не было, от особенных деток отказывались бы, или, делая аборт, пусть даже на поздних сроках, или в роддоме, Такое тоже бывает. Но, как правило, мамы оставляют таких детей, заранее решив для себя, что всё равно это их ребёнок. Я уже говорила о рассказе Брэдбери. На особенных деток обращают внимание. Конечно, они выделяются среди остальных. И я могу предположить, что такой ребёнок своим появлением исполняет желание мамы быть заметной. Бывает и противоположное. Женщина боится проявлять своё «я», считает себя серой мышкой. И эта серая мышка проявляет себя как тигрица, защищая своего неидеального ребёнка. Значит, он ей дан, чтобы она приподнялась над собой прежней, наполнила свою жизнь новыми смыслами. Давайте уж откровенно. Появление особенного ребёнка — это трагедия, но это не та трагедия, из-за которой лезут в петлю. Скорее, это шаг навстречу к той себе, о существовании которой вы не подозревали. Вы станете сильнее, мудрее, ваше сердце наполнится любовью. И в результате трагедия обернется счастьем. Синдром Дауна Синдром Дауна – самая распространенная хромосомная патология. Она возникает, когда в результате случайной мутации в 21-й паре появляется еще одна хромосома. У даунят плоская переносица, монголоидный разрез глаз, круглое луновидное лицо. Они отстают в развитии, их организм хуже сопротивляется инфекциям. Но они почти всегда улыбаются и, похожи, готовы обнять всех и каждого. Детки с синдромом Дауна очень чувствительны. У них отмечаются экстрасенсорные и творческие способности. Они чувствуют мир. Они анализируют его, как это делаем мы. Обратите на это внимание, прислушайтесь и присмотритесь к ним. Переведите фокус внимания с мыслительной деятельности на чувственную, творческую. Конфликты. Конфликты, связанные с восприятием и принятием себя. Страх быть собой и проявлять себя. ДЦП ДЦП, или детский церебральный паралич, это комплекс нарушений, влияющих на способность человека двигаться, поддерживать равновесие и осанку. Слово «церебральный» указывает на связь с головным мозгом, а паралич означает слабость, трудности с контролем мышц. Конфликты Двигательные конфликты, когда человек вроде хотел сделать какое-то движение, уйти, ударить, убежать, но не сделал этого. Движение как бы застревает в теле, не реализовавшись. Аутизм. Аутизм — это выраженный дефицит социального взаимодействия и общения, развивающийся вследствие нарушения развития головного мозга. Детки-аутисты — очень замкнуты в себе. Они как будто находятся в своем мире ракушке. Конфликты. Конфликты, связанные с коммуникацией, с выражением своих мыслей так, чтобы люди понимали вас, а вы — людей. СДВГ. Неврологическое поведенческое расстройство развития. Симптомы СДВГ — трудности с концентрацией внимания, Гиперактивность и плохо управляемая импульсивность. Конфликты. Чрезмерное желание выделиться и быть заметным. Очень активная и импульсивная жизненная стратегия. Задержка психологического развития. Мамы таких деток замечают нарушение нормального темпа психического развития. Психические функции, такие как мышление, Память, внимание, эмоционально-волевая сфера развиваются медленнее, чем предписывают нормы для данного возраста. Конфликты. Когда человек воспринимает мир как небезопасное место, все силы уходят на то, чтобы закрыть базовую потребность – ощущение безопасности. Например, на войне все внимание и внутренние ресурсы направлены на выживание. Это первостепенно. Если ребёнок развивается медленнее, чем мог бы, стоит обратить внимание на своё собственное восприятие внешнего мира, да и в целом на условия, в которых растёт ребёнок. Практика. Ваш ребёнок здоров. Сделайте несколько вдохов и несколько выдохов и мысленно окажитесь в том моменте, где ваш ребёнок здоров и счастлив, даже если это почти забытое прошлое или невозможное будущее. Оглядитесь вокруг и прислушайтесь к звукам, которые до вас доносятся. Почувствуйте запахи. И ощутите, как все это сливается в симфонию момента. Что вы ощущаете на коже, когда рядом здоровый ребенок? Какой вкус на языке в этот момент? Какие цвета вокруг? Прочувствуйте этот момент каждой клеточкой своего тела. Как вам это ощущение? Сохраните его. И каждый день транслируйте всем вокруг, в том числе и ребенку. Просто живите в этих ощущениях. А если они исчезнут, возвращайтесь туда, где ваш ребёнок здоров, снова и снова, пока ощущение покоя и благополучия не станет частью вас. Всё в мире существует с определённым смыслом. В природе всё циклично. Всё живое и неживое на планете – Нужно для чего-то. Я люблю находиться со своими клиентами смыслы происходящего в их жизни и в мире в целом. Это помогает двигаться в нужном направлении с большей лёгкостью, но главное — с принятием. Предлагаю каждому, кто слушает эту книгу, задуматься, для чего особенные детки приходят в наш мир, чему учится мама, у которой рождается такой ребёнок, чему учится вся семья, всё человечество, в конце концов. Кто-то из вас, возможно, никогда и не задумывался об этом. Ну что же, пора. Спросите себя, что важного такие детки делают для нашего мира, и постарайтесь найти ответ в своём сердце. Мой ответ таков. Они делают нас счастливее. Они делают нас человечнее. Пробуждают в людях благие чувства и ощущения. Любовь, внимание, заботу, тепло душевное и тепло телесное. Когда маленькая ладошка вкладывается в большую ладонь. Для меня они не ошибка природы. Не уродливые, не несчастные. Я считаю их красивыми и умными. Я вижу, как прекрасно у них получается воспитывать нас. Они как будто говорят. Если мы можем улыбаться, радоваться жизни, несмотря ни на что, стремиться к чему-то, то что же вам мешает делать это? Они мудрее нас, потому что знают, что на самом деле важно, и пытаются донести это до нас, чтобы мы уже наконец поняли. Когда увидите особенного ребенка или взрослого на улице или в каком-то другом месте, просто улыбнитесь ему и поблагодарите мысленно, или вслух, за то, что он есть. Этого будет достаточно, чтобы он почувствовал, что у него всё получится, и он такой же, как вы. Практика. Мама, просто люби меня. Практика подойдёт родителям как здоровых деток, так и деток со сложными диагнозами, а также тем, кто боится, что ребёнок чем-то заболеет или что его поведение и статус в обществе будут отличаться от принятых норм. Советую обратиться к ней и тем, кто требует от детей быть какими-то умными, красивыми, успешными, вежливыми, чистоплотными. Расположитесь максимально комфортно. Сделайте вдох через нос и выдох через рот. На выдохе плавно закройте глаза. Позвольте своему телу немного расслабиться. Представьте, что теплая волна омывает вас с головы до ног. Даже с кончиков ресниц уходит напряжение. Не открывая глаз, Представьте своего ребенка. Вот такого, какой он есть, со всеми его болезнями и неправильностями в поведении. Глядя на ребенка, опишите себя. Какая вы, когда проявляются симптомы болезни, или когда ребёнок выходит из-под контроля. Достаточно трёх прилагательных. Например, грустная, зажатая, нервная, опустошённая, взрывная, активная или каких-то других. Перенеситесь в прошлое, В тот момент, когда вы еще не знали, что с вашим ребенком. Мотайте пленку своей жизни назад и просмотрите свою беременность. Какие мысли у вас были о ребенке? А какие были до беременности? какие картинки вы себе рисовали, представляя семейную жизнь с детьми. В том вашем прошлом состоянии почувствуйте, какая вы, и опишите себя тремя словами. Какой вы были в прошлом? А сейчас представьте, что вы – это ваш ребенок. Мысленным взором оглядите себя. Какая вы? У вас еще не появилась болезнь. О ней пока никто не знает. Посмотрите там на свою маму, то есть на себя настоящую. В тот момент, когда она тоже не знала о заболевании. Опишите её тремя словами с точки зрения ребёнка. Какая она? Как она смотрит? Когда не знает никаких симптомах и болезнях. Какие ощущения в теле? когда она смотрит на вас вот так. И вот мама узнает о вашей болезни. Она изменилась? Как она стала смотреть на вас? Связь между вами осталась такой же? Прочувствуйте состояние своей мамы и ответьте на вопрос, каково вам, когда она такая? Чего ей в этот момент не хватает? И если понимаете, то дайте ей то, чего ей не хватает. А если не понимаете, дайте ей чувство уверенности так, как умеете. Уверенность в себе ей сейчас нужна больше всего. Понаблюдайте со стороны, как она будет наполняться этим чувством. Каждая клеточка, ее тела и ее души пропитывается осознанием, что она справится. Она вдыхает в себя уверенность, а выдыхает дискомфорт, связанный с болезнью. Ее жизнь продолжается. Вы с ней все хорошо. Какая связь между вами? Теперь вы — это снова вы, не ребёнок. А я, Катя Тахтарова, забираю у вас все негативные сведения о болезни. Неважно, болен ребёнок или нет. Он такой же, каким был до болезни. Он ваш ребёнок. Он любит вас, любой и когда вы веселые, и когда грустные, и когда раздражены чем-то, и когда целуете его. Он любит и принимает вас любой. Теперь попросите ребенка научить вас любить так же. Безусловно и вопреки всему. Пусть эта любовь станет частью вас. Как вы сейчас, наполнившись любовью, воспринимаете вашего ребенка? Все свои переживания, страхи, негативные установки Соберите в большой мешок и выкиньте. Нет никакого негатива. Есть вы и ребенок. И сейчас вы опять превращаетесь в ребенка. А ваша мама вам говорит, «Я люблю тебя таким, какой ты есть. Я ничего от тебя не ожидаю». И ничего от тебя не требую. А просто верю. Верю в то, что у тебя все будет хорошо. Верю, что у тебя получится. Что вы чувствуете, услышав от мамы такие слова? Что меняется? И сейчас снова станьте собой и посмотрите на своего ребенка. Что вам хочется ему сказать?